Глава 14. У голубей нет зубей. Анна проснулась от зубной боли, и это было ужасно. Все плюсы и чудеса нового мира совершенно потеряли привлекательность. У нее был низкий болевой порог, она терпеть не могла болеть. Более того, как одна из Мэрилов, она никогда не имела проблем со здоровьем. Нет. Зубы — это всегда неприятно. В 45 мало кто может похвастаться тем, что никогда не бывал в стоматологическом кресле. У Мэрилов, кстати, наличествовала своя личная зубная клиника, и они там были частыми гостями. Любовь к экстриму, знаете ли, совершенно не способствует сохранности челюстей. Когда-то семья решила, что дешевле будет купить клинику, а еще лучше воспитать собственного стоматолога чем оплачивать кучу счетов ежемесячно. Роуз Мэрилл, отличный зубной врач, перешла в этот мир вместе со всей семьей. Но, к сожалению, оборудование она с собой не захватила. Поскуливая и держась за щеку, Анна сползла с кровати и поплелась в ванную. В зеркале она не увидела чего-то криминального даже, и наоборот, она свежа, как майская роза. Осмотр ротовой полости тоже ничего не показал. Лишь ощупав языком зубы, Анна примерно определила источник боли. Болел какой-то из зубов сверху. Шестерка или семерка справа, кто их разберет? Демоны, нужно что-то делать. Анна очень сомневалась, что в замке имелся стоматолог. Зато здесь был хозяин, на которого можно смело излить недовольство. Всегда сдержанная и тихая, Анна буквально зверела, если чувствовала хоть малейшее недомогание. Поэтому она даже не подумала, что будить Югора среди ночи — затея сомнительная. Нет. Если Анна страдает, страдают все. Она решительно натянула на плечи теплый халат, сунула ноги в тапочки и отправилась в спальню к Югору, морщась от боли и бормоча под нос все известные ругательства на трех языках. Она еще ни разу не заходила к нему в спальню, уважая его личное пространство. Впрочем, он и не приглашал. Но сейчас дело не терпило отлагательств. Егор, конечно, спал. И спал полуголый. Портьеры были распахнуты, спальня казалась в свете луны сказочной пещерой. Необычные кристаллы на полках отбрасывали на стены мягкие разноцветные полосы. «Должно быть, здесь очень любопытно заниматься любовью», — неожиданно пришло в голову Анне. «Красиво и таинственно». Челюсть снова полоснула острой болью. Не пытаясь анализировать странную мысль, Анна решительно подошла к широкому ложу и сдернула с филина одеяло. Он даже не пошевелился. Егор был хорош. Поджарое тело, уверенная линия позвоночника Широкие плечи, твердая спина, волосы на затылке кудрявились. К сожалению, он все же спал в нижнем белье. Не то чтобы сильно закрытым, но все же нарушавшим гармонию обнаженной натуры. В другое время Анна непременно бы застыла, любуясь этим зрелищем. Возможно, даже схватилась бы за карандаши, но сейчас она лишь наклонилась и толкнула спящего на животе мужчину в плечо. Он среагировал, словно дикий зверь. Решительно и молниеносно развернулся рывком, ухватил женщину за предплечье и дернул на себя, издавая странный птичий клекот. Показалось ли ей или в самом деле на висках на миг мелькнули перья, а нос хищно заострился? Она упала прямо ему на грудь, лицом к лицу, уставилась в желтые глаза, растерянно выдохнув. Горячий и жесткий. Анна никогда еще не прикасалась к мужчине так интимно и уж тем более не лежала с ним в одной постели. И на миг показалось, что он сейчас ее поцелует. Было что-то в его глазах темное, порочное. Она и не думала сопротивляться наоборот. На миг, забыв о боли, прикрыла ресницы и приоткрыла губы. Какого крылатого демона, Анна! Егор сел, отталкивая ее. «Что такого случилось, что ты явилась ко мне в спальню среди ночи?» «Я думала, ты ночная птица». Не удержалась от ехидства Анна. «Я не столько птица, сколько человек. А люди, знаешь ли, предпочитают по ночам спать», — огрызнулся мужчина. «Тебе приснился эротический сон, и ты решила, что я отличный кандидат на удовлетворение твоих фантазий? Если бы в спальню зашла не Мэрил, а другая женщина, она обязана была оскорбиться, но Анна и сама на его месте ляпнула бы что-нибудь подобное, поэтому лишь прищурилась и уточнила. «И что, ты бы удовлетворил?» «Тебя?» — приподнял брови, Егор. «Да без проблем. Но Белокрылый нам бы этого не простил». «В таком случае я спешу тебя порадовать. Никакие эротические сны мне не снятся. Я вообще фригидна, если тебя это интересует». «Ты кокетничаешь?» «Не рекомендую проверять». «Тогда зачем ты пришла?» «Зуб болит», — прямо сказала Анна. Югор вдруг расхохотался. Громко, весело, с какими-то даже подвываниями он упал обратно на подушку. Анна с негодованием поджала губы, но позволила ему еще немного посмеяться, прежде чем облить презрением. «Не нахожу ничего смешного». «А я нахожу». Он вдруг вскочил с постели и быстро накинул на плечи халат. Точно такой же, как у Анны. «Прекрасная гостья приходит ко мне в спальню среди ночи только для того, чтобы пожаловаться на зубную боль. Здесь что-то не то. Что ты задумала?» «Мэрил!» «Ничего!» — буркнула Анна, снова хватаясь за щеку. «Просто будь я дома, то приняла бы анальгин, а утром поехала бы к врачу. А что мне делать здесь?» Голос ее звучал растерянно и даже немного жалобно. Егор нахмурился и хлопнул в ладоши, зажигая яркие светильники. «Так ты всерьёз?» «Нет, шутки шучу!» «Здесь поблизости есть стоматологическая клиника, а?» «У нас вообще нет таких клиник, Анна». «Что, магией лечите? Маг нужно есть?» «Нет, магией не лечим. Дай мне посмотреть». «С ума сошёл? Не дам!» Раскрывать рот, обнажая свой неприглядный внутренний мир, Анна ни за что не собиралась. Это было неприлично. К тому же нельзя отрицать, что Югур ей нравится. А показывать привлекательному мужчине свои пломбы и прорехи в зубах было неловко, даже стыдно. «Дорогая моя, открой ротик, я только посмотрю». «Не-а», — она замотала головой, испуганно глядя на него. «Не будь ребенком, Я что, зубов не видел никогда? Что в этом такого?» Анна сердито взглянула на него и пробурчала. «Просто реши проблему со стоматологом». «Здесь нет стоматолога. В деревне снизу есть врач общей практики. Он удалит зуб, если нужно. Не хотелось бы, чтобы до этого дошло. Открой рот. Я только посмотрю». Пришлось все же открывать. Зубы Анне удаляли дважды. Ей крайне не понравилось. Повторять сей болезненный опыт в этом мире она не желала. Егор обхватил ее лицо ладонями, заставляя запрокинуть голову, заглянул ей в рот и усмехнулся. «У тебя там сверху зуба нет. Пятерки». Анна вырвалась, захлопнула рот и прошипела. «Дареной невести в зубы не смотрят». «Я слышал похожую пословицу про лошадь». «Зуб сломался давно. Пришлось удалить». «Поздравляю». У тебя там десна красная и отекшая. Видимо, лезет новый. Увы, это был не молочный зуб. Совершенно невозможно. Послушай меня, женщина. У крылатых зубы прекрасно вырастают заново. Ну, сама подумай, за тысячу лет даже здоровые зубы могут стесаться до основания. Конечно, у нас не две смены зубов, а больше. Я не крылатая пробормотала Анна, едва сдерживаясь, чтобы не залезть пальцами в рот и не ощупать десну. — У меня зубы растут два раза, третий — только платно. — Ты Мэрил. Ни у одного поколения Мэрилов не вырастали зубы в третий раз. Дядюшка Томас со вставной челюстью, а он — внук Эдварда. В нем исконной крови Мэрилов больше, чем у всех нас. — Что ж, возможно, возвращение к истокам пошло вам на пользу. «Может, у нас вода особенная, или воздух, или экология лучше?» Егор посмеивался, а Анна немного успокоилась. «Может, и вправду?» «Так что же, у вас зубы вообще не лечат?» — спросила она почти умиротворенно. «Нет, удаляют, вырастает новый. Очень, надо сказать, удобно». «А вдруг это не зуб?» — внезапно сообразила она. «А вдруг какой-нибудь абсцесс?» или даже рак десны. а если...» «Энн», — перебил ее Филин, «тебе нужно выпить». «Я не пью». «Пойдем, я сварю тебе колдовское зелье, успокаивающее и болеутоляющее». «Ну, если зелье...» Егор взял ее за руку, чтобы не убилась где-нибудь в темном коридоре, и потянул за собой. Неожиданное открытие. Анна Мэрил, кажется, слегка ипохондрик, А он уж было подумал, что она не имеет ни страхов, ни изъянов. привел на кухню, усадил на табурет, принялся раскрывать шкафчики. Вопреки стереотипам, Егор никогда не считал кухонные дела исключительно женскими обязанностями. Он вполне неплохо готовил. Просто ему было не нужно. А еще он, как крылатый, разбирался в травах. Знания, полученные в академии, давно стерлись из памяти, а интуиция осталась. Анне нужно что-то успокоительное, а еще вкусное, потому что иначе ведь не выпьет. И он кидал в большой стальной ковшик все, что приходило в голову: корицу, гвоздику, сушеные апельсиновые шкурки и ягоды блестяники помимо трав и половины бутылки розового вина, разумеется. Ты варишь глинтвейн, потянула носом женщина. Почти, но нет. Все же это лекарство, тебе охладить. И, не дожидаясь ответа, Югор с некоторым трудом отодвинул створку окна и выставил ковш с еще кипящим варевом прямо на снег. Упадет! – вскрикнула Анна. Не упадет. Тут каменный портик довольно широк, может, человеку держаться. Не то, что какой-то ковшик. Ты хорошо смотришься у плиты?» — не утерпела женщина. «А ты хорошо смотришься в моем халате», — не остался в долгу Егор. А потом они оба одновременно подумали, что их пикировка более пристала любовникам, нежели двум людям, которые яростно отрицали любую возможность сближения. Анна покраснела и отвернулась, а Филин, напротив, не скрываясь, разглядывал ее. «Красивая? Да, не девчонка юная. И юный уже не станет. Законы времени никто не может обмануть, но кожа нежная, бледная, и волосы, которые она всегда убирала в тугой хвост или косу, сейчас беспорядочно рассыпаны по плечам. И глаза светлые, ясные. Ему нравилось, что Анна не была худой, костлявой. Нет, у нее были и щеки, и плечи, и округлые бедра, сейчас туго обтянутые его халатом. Она, задумавшись, закручивала толстую полосу пояса, не замечая, что полы ее одеяния разошлись, обнажая ногу до самого колена. Все в рамках пристойности, но поглядеть приятно. Егор думал, что, в принципе, в сводничестве высочайшего не было чего-то противоестественного. А что, собственно, дурного в том, если два одиноких человека найдут друг друга? «Наверное, уже остыло», — тихо сказала Анна. Он молча достал ковш из окна, сунул в него свой длинный нос, впитывая терпкий запах специй и трав, удовлетворенно кивнул и налил свое зелье в два высоких прозрачных стакана. «Ты тоже будешь?» «Вреда в нем никакого, сплошная польза», — деловито ответил Егор, и, подумав, отщепнул у стоящего в катке растения пару острых зеленых листьев, кинул их в стаканы и один протянул Анне. Она отхлебнула и искривилась, вздрагивая всем телом. «Алкоголя ты не пожалел!» Он попробовал и согласился. Крепковато вышла, но все равно вкусно. «Я вообще не пью», — напомнила Анна, потягивая зелье. «Так что если начну буянить и лезть целоваться...» не пользуйся моментом». Зачем она это сказала? «Проклятая Евина натура! Даже если женщина твердо решила не начинать никаких отношений, все равно кокетство и намеки вырываются нарушу. Мужчина должен быть всегда на стороже, такая соблазнита не заметит». Боль медленно отступала, а голову затягивал туман. Анна хихикнула уже собираешься целоваться немедленно полюбопытствовал егор нет еще рано расскажи мне еще про зубы у птиц ведь нет зубов а как правильно у рыбов нет зубов или у рыб нет зуб у скворцов нет зубов сказал егор весело здорово я придумал правда о раскрыла светлые глаза Анна. У воробьев нет зубьев. Хм. У голубей нет зубей. Они захихикали вместе, переглядываясь заговорщицки. Егор налил в стакан еще отвара, а потом все было как в том самом тумане.